Фазиль скандар. «Однажды я спросил нашего знаменитого священника и богослова отца Александра Меня, впоследствии зверски убитого, вам приходилось ли когда-нибудь убивать?» «Однажды Шмеля убил», — сказал он с сожалением. «Был раздражен, а он слишком пристал ко мне». Анна Корнилова «Детей водили в лес и на речку». Как-то стояли они на берегу и смотрели, как коровы по колено в воде переходят на другую сторону. «А кто же будет потом вытирать им ножки?» — спросил маленький Алик. Он заботился обо всех. Юрий Пастернак Мы идем до станции пешком. Июнь месяц, все вокруг зелено. Солнце садится за сосновый лес. Поют птицы. Красота неописуемая. Неожиданно батюшка останавливается, смотрит вокруг, обнимает нас с Сергеем и говорит, «Начинать надо с «ты» по отношению к природе, и только тогда сможешь сказать «ты» Богу». И его счастливый взгляд на освещенные закатным солнцем стволы сосен — это чудесная минута, пережитая вместе с ним. Рассказали нам о тайне жизни, красоте творения, о Боге больше, чем пространное рассуждение и умствование иных проповедников. Батюшка рассказал однажды забавный эпизод из своей загородной жизни. «Иду я по саду и несу в руке подобранную на дорожке жабу. Сосед, не разобрав, что у меня в руке, спрашивает из-за забора. «Что, птичку подобрали?» «Почти птица», — отвечаю я, — «только не поет». «В ваших руках нельзя не запеть», — прибавляет с улыбкой слушающий эту байку художник Володя Казьмин. София Рукова «Однажды, приехав ко мне, отец увидел мягкую игрушку обезьянки, присланную мне из Америки. С какой-то детской радостью взял ее в руки. «Ну и как вам мой шимпанзенок?» — спросила я. Он скинул на меня укоризненный взгляд. «Это не шимпанзе». — серьезно возразил он. — А настоящий детеныш гориллы, горелёнок. С тех пор, приезжая ко мне, отец сразу брал горелёнка в руки и подолгу держал его, оставляя на нем тепло своих рук. Илья Семененко-Басин Трудно было представить себе большего жизнелюба. Он любил самую жизнь. Евангельской любовью любил людей и к природе, одушевленный и неодушевленный, относился с тем же благоговением, что и к людям. «Когда я беру в руки ветку дерева, — говорил отец Александр, — то чувствую, что прикасаюсь как бы к руке человека». Вот характерные примеры его отношения к природе. За несколько недель до тридцатилетия своего церковного служения В мае 1988 года отец Александр сказал «Моя мечта — работать в обезьянием заповеднике». Ну вот, и развел руками. Годом позже отец Александр рассказывал, как он зашел в Минералогический музей, рыдал там над окаменелостями, первая любовь моей юности. И добавил, что заниматься этим ему уже не придется. Михаил Смола Отец Александр смотрит в небо и восхищенно говорит, «Как красиво летит ворона!» Андрей Тавров, Суздальцев В один из первых месяцев знакомства я оказался у него дома вместе с сыном моей первой жены. Мы поднялись на второй этаж, занавески были распахнуты, было лето, и в комнату влетела оса. Отец Александр открыл окно шире и стал выгонять гостью при помощи то ли папки, то ли газеты. Оса, кажется, быстро догадалась, что ей предлагают сделать, и уверенно нашла выход на улицу. Отец Александр повернулся к нам и как-то даже смущенно прокомментировал. «Я стараюсь их не убивать». Вообще, его отношение к природе было совершенно особым. Когда я несколько раз жаловался ему на приступы депрессии, Он говорил такие вещи. «Сейчас служба кончится. Не торопитесь домой. Идите, прогуляйтесь к лесу. Любое дерево, любой куст хотят помочь вам. Возьмите в руку ветку, постойте так какое-то время, почувствуйте жизнь дерева, которую оно вам протягивает. Только не забудьте представить себе, что это не просто ветка, а это рука, которую вам протягивают, рука помощи». Я помню, как однажды мы небольшой компанией, во главе с отцом Александром, возвращались из новодеревенской церкви, идя к станции пешком. Мы дошли до речки и пошли через мостик. Было начало лета. Над мелкой водой свесились ветви березы, зеленела прибрежная трава, вода с журчанием бежала под мост. Один из моих знакомых стал говорить о том, как жители загадили природу. Он говорил про старые автомобильные покрышки, валявшиеся на берегу, выжженные клейма костровищ, пустые бутылки и консервные банки, лежащие на дне. Понимаете, он говорил правду, все это имело место. И действительно, если к мусору приглядеться, это казалось особенно безобразным и портило пейзаж. Более того, мусор вызывал недобрые чувства по поводу того, кто его сюда наносил и будущности природы вообще. Повторяю, это была правда. Но это была правда того человека, который смотрел на мир глазами, ищущими прежде всего недостатки. «А, по-моему, здесь очень красиво», сказал отец Александр, улыбаясь. «Какая зелень, какая прекрасная вода, солнце!» И это тоже была правда. Но это была правда другого человека, Того, который видит в мире лучшие его стороны и утверждает их. Все, за что мы благодарим, увеличивается в нашей жизни. И такой взгляд на вещи, как похвала подмосковной речушки, не из самых чистых, принадлежал человеку с духовностью, предполагающей умножение в мире лучшего, его красоты, его жизненности. Тогда я почти пропустил этот диалог мимо ушей, а потом вспомнил. Какой мерой меряете, такое и будет вам отмерено. И отцу Александру было отмерено силой и сиянием, которые он видел в мире, и они возвращались к нему. Наталья Трауберг Помню, как осенью я приехала к отцу после суда над Синявским. Нет, скорее, после ареста. Очень было мерзко, но говорили мы о мышах. У нас в Литве была мышь, которую дети называли Рамуте. Сидим мы в семхозе, он, как всегда, советует молиться, практически без перерыва. Наверное, Иулиания Нореческая смотрит с небес, радуясь, что он тоже знает сказанные ей слова Христа. «Все будет хорошо, все будет хорошо». Тут появляется мышь. Отец дает ей крошек. Я спрашиваю, как он ее зовет, а он отвечает... «А я их всех попросту, по-гречески, васями». Иулиания Норическая, английская писательница XIV века, мистик. Отец Александр видел мир преображенным. Помню, как в 1975 году в маленьком новодеревенском домике, когда я пожаловался ему, что уже совсем нет сил, дышать нечем, он показал в окно на дерево и на птиц, и на кошку. Особенно любил он меховых зверей и всяких грызунов. Как-то мы узнали, что опоссум — это белый зверек, и радовались, вспомнив, что белый кролик в Гавате зовется Вабассо. Потом я прочитала в словаре, что это действительно то же самое слово. Когда отца уже не было на земле десять лет, я шла по Оксфорду с сыном наших общих давно уехавших друзей. Грег, бывший Гриша, восхищался тем, что для Честертона мир и уютины и причудлив. Тут мы остановились и оба сказали, как для отца Александра.